Наконец произнес он очевидный вывод, на который я только печально вздохнул. Какому лекарю? Здесь скорую не вызовешь. Тут откуда ты из темноты вынырнул, Кронбаса, со счастливойшей улыбкой на лице. Вы только гляньте, что я нашел! Он бросил к моим ногам два увесистых мешочка. Тут медь. Он пнул тот, что побольше, носком сапога. А здесь и серебро. Гривен пять не меньше. Только тут он заметил нашу мрачную физиономию и стушевался.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 Дела, дела и еще раз дела. Загружал себя работой, чтобы не думать о ней. Вроде бы поутихло все. Опять же, у меня дочери уже два года, и в праксе снова беременна. Да нет, все уже в прошлом, словно бы убедив самого себя, бросаю взгляд на все еще стоящего в нерешительности ко и жестко повторяю Я сказал, к ней везите. Я лежу на жесткой деревянной лавке и смотрю на точенный профиль Эргиль. За эти два года она ничуть не изменилась: все те же жесткие скулы, обрезанные под мальчика волосы и черные, не отражающие света глаза. Меня привезли прямо к ней в дом. В последний момент я решил, что так будет лучше: за поселком и любопытных глаз меньше, и Эргиль с работать в домашних условиях. Она давно уже переехала из Острога на окраину Ремесленной Слободы, что у самой кромки леса. Я помню, что Ерёма говорил мне что-то об этом. Я еще ему строгий наказ давал, мол, помоги ей новый дом поставить, да и вообще следи, чтобы она ни в чем нужды не знала. Здесь у нее я ни разу не был, но едва подъехали, увидел сразу. Ерёма наказ мой блюдет, изба у Иргиль справная». Ровненький, свежий, пятистенок, брезное крыльцо, на черепичной крыше печная труба. Как сказали бы в моем времени, жилье со всеми удобствами. Стучать не пришлось, ведьма все знает заранее. Вышла на крыльцо, молча распахнула дверь и, не глядя на меня, кивнула Калиде. «Заноси». Как только Каледа с Куранбасой внесли меня в избу и уложили на лавку, она также безапелляционно отрезала. «А теперь проваливайте. Вы здесь больше не нужны».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 Она подошла ко мне и, ничего не говоря, стащила с меня штаны. Я не сопротивляюсь и не спорю, позволяю ей делать все, что она сочтет нужным. Ее прикосновение вызывают улыбку, как и сама ее близость, но ровно до тех пор, пока она не сжимает мое колено Искры сыпятся из моих глаз, и не сдержавшись, я вскрикиваю от боли. В ответ получаю невозмутимый взгляд черных глаз и ее жесткий голос: Терпи, будет еще больнее? «Ничего себе, успокоила!» пытаясь расслабиться, но получается с трудом. «Что значит, больнее будет? Я же знаю, она любую боль может снять. Сам видел, как она раненых на живую резала, а они лишь блаженно улыбались». Напряженно слежу за Эргиль, а она, накидав горшок горящих углей, засунула в него тонкую спицу. Затем, прихватив еще пару склянок с мазями и моток тряпок, поставила все это рядом со мной.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 Но это далеко не конец пытки. Ладони и Иргиль сжимают мою ногу, выдавливая наружу застоявшуюся кровь, и мое тело вновь выгибается от непереносимой боли. Она проделывает это еще раз, и мне кажется, что сейчас я перекушу палку или сломаю зубы. Затем еще раз я вою, стуча затылком о лавку. Ну, все, все, не вопи. Где-то надо мной звучит ее грудной голос, но у меня перед глазами только мутные круги. Чувствую, как на мою раскаленную ногу ложится что-то холодное, успокаивающее. Как ловкие, жесткие руки заматывают ее и накладывают шину. Боль понемногу уходит, и я уже различаю склоненное надо мной лицо. «Ну ты как? Живой?» Слышу ее голос и вижу, как в глубине ее черных глаз прячется тревога. Еле ворочая языком, пытаясь растянуть пересохшие губы в бодрую улыбку. «Живой!» нащупываю ее ладонь и мягко сжимаю.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 Не о своих зароках и клятвах. Солнечный лучик, ударивший в окно, принес пробуждение и вместе с ним осознание того, что случилось, поворачиваю голову и смотрю на умиротворенное лицо Иргиль, на ее смягчившиеся во сне черты лица, и в сознании вспыхивает злое упрямство. Плевать на все.